Глава 41. Бабушка уходит к утру следующего дня. Заснув после процедуры, просто не просыпается. Мы все ждали этого. Мы готовились, но оказались не готовы. Больно от этого меньше не становится. Эта новость засасывает меня в своеобразный вакуум и притупляет все чувства. Защитный это механизм психики или очерства от рождения, я не знаю, но у меня не получается выдавить из себя ни слезинки». Я не плачу, но и собраться не могу, поэтому организацию похорон на себя берет крестный. Они выпадают на прекрасный погожий денек, когда нет ни ветра, ни дождя. Светит ласковое солнце, лицо обдает легкий ветерок. Где-то неподалеку заливисто поют птицы, а у меня внутри могильный холод. Мы прощаемся с бабушкой на старом кладбище. Стоя над ее телом, я держу свою ладонь на ее сложенных руках. Церемониймейстер распинывается, со страстью в голосе рассказывает нам, каким прекрасным человеком была наша бабка, о ее светлой, чистой душе и огромном любящем сердце. Глядя в ее восковое лицо, мысленно усмехаюсь, представляю, как она, наблюдая за нами, сейчас смеется. Дочка, окликает меня голос дяди, обняв мои плечи, отводит в сторону и оставляет стоять около Алекса который тут же берет меня под локоть, притягивает к себе, прижимая к своему боку. Устала? Нет, все нормально, шепчу в ответ, незаметно приваливаясь плечом к его груди. Тепло его тела, проникая через гипюровую ткань траурного платья, быстро просачивается внутрь и начинает отогревать закоченевшие внутренности. Облив рукой талию, большим пальцем вырисовывает на ней круги. Я слабею. Хочется, наплевав на всех, печататься в него, уткнуться лицом в шею и дышать им, пока боль не отпустят. Но нельзя. Нужно держать лицо. И помнить, что пока он не сказал обратного, это всего лишь его роль. Немного обернувшись, ненавязчиво рассматривают тех, для кого Алекс эту роль играет. Желающих проводить бабушку в последний путь собралось неожиданно много. Это наши знакомые и друзья семьи. Много сотрудников ювелирной отрасли нашего бизнеса потому что, будучи моложе, она сама контролировала работу ювелирных цехов и даже рисовала эскизы украшения и бижутерии. Помимо прочего, на похороны приехали дальние родственники, о существовании которых я не знала. Какие-то бабкины троюродные сестры и внучатые племянники с детьми и внуками. Горько убиваясь, рыдают над ее гробом. — Не знал, что у вас так много родни, — раздается над головой тихий голос Алекса. — Я тоже. После погребения вся эта толпа идет в ресторан на поминальный обед. Я еле высиживаю до конца, как того требует приличия. Вынужденно задерживаюсь, чтобы пообщаться с новоявленной роднёй, и только после этого еду домой с Грозовым, Михаилом и машиной сопровождения. Выхожу, не дожидаясь, когда для меня откроют дверь. Обхватив себя руками, плетусь к дому. Алекс, чувствуя мое настроение, не окликает и не догоняет. Оказавшись внутри... Я сразу иду в комнаты бабушки. Медленно переходя от одного интерьера мебели к другому, я только сейчас начинаю осознавать, что больше никогда не увижу ее в этом кресле качалки. Эти карты никогда не почувствуют на себе ее пальцев. Никогда горький табак ее сигарет не напомнит эту гостиную. Никогда не услышу ее прокуренного голоса и не увижу цепкого взгляда бесцветных глаз. Закрыв лицо руками, прерывисто вздыхаю. Начинается откат. Вылетаю из комнаты и, увидев в конце коридора высокую фигуру Алекса, с разбега врезаюсь в его тело. Обвиваю руками его торс и прижимаюсь лицом к груди. «Не отталкивай меня!» Впиваясь пальцами в спину, судорожно шепчу я. Глупая. Присосавшись к нему, как пиявка, нагло ворую его тепло. Алекс гладит спину, зарывшись носом в мои волосы. Шумно дышит. «Я любила ее!» «Я знаю!» на тебя тоже. Нежный низкий голос крушит лед внутри, что помогал мне держаться последние дни. Там становится больно. Меня начинают душить рыдания. Отпрянув, собираюсь уйти в свою комнату. Не хочу, чтобы он видел меня такой. Но Алекс не отпускает. Прижимает еще сильнее и целует висок. «Хватит. Отпусти. Не закрывайся, Ирма». «Я не закрываюсь. Просто не хочу его жалости». Боже, кого я обманываю. Я хочу, чтобы он меня жалел. Но еще больше я хочу его любви. Почему ты вернулся? Снова спрашиваю я. Потому что хочу быть рядом. Хочу, если потребуется, снова закрыть тебя собой. Врешь, выдыхаю, еле слышно. Знаю, что нет, не врет. Это не кляйс, у которого язык как помело. Алекс лучше промолчит, чем соврет. Закинув руки на его шею, я целую грозового в губы. Он тут же откликается, фиксируя мой затылок рукой и забирает инициативу. Почувствовав его язык во рту, я внутренне рыдаю. От дикого восторга, которым мгновенно зажигается мое тело, и от тепла, что заполняет пустоту в груди. Мы обнимаемся и целуемся несколько минут. Алекс вжимает меня в себя, ласкает руками, но большего себе не позволяет. Не трогает грудь и не лезет под подол, за что я ему безмерно благодарна. Растворяясь в крепких объятиях, вдруг ловлю себя на мысли, что он всегда тонко чувствовал меня. Знал, когда мне нужны были понимание и нежность, а когда грубость и напористость. Всегда был мне ближе остальных. Но это было тогда. А сейчас что? Катя больше здесь не работает. Желая прояснить для себя, один момент проговариваю я. Ее бабушка уволила, когда ты в больнице был. Я знаю. Расстроился? Алекс тяжело вздыхает, сводит брови, глядя на меня сверху вниз. «Ирма, я проявил слабость, сам от себя не ожидал. Бомбануло меня тогда». «Ты спал с ней?» Спрашиваю зачем-то, хотя уже знаю ответ. «Это было всего один раз. Прости». Отвожу взгляд и пытаюсь проглотить застрявший в горле камень. Понимаю, что разговор этот заводить вообще не нужно было, но теперь не могу себя остановить. «Зачем?» Хотел причинить мне боль? Нет, — отвечает уверенно. Хотел утолить собственную. Она просто под руку попалась. Слышать это больно, но ему тогда, наверное, тоже нелегко было. Я думала, ты с ней встречаться хотел. Не собирался. Прижимая щекой к его груди, прикрыв глаза, слушаю, как гулко стучит в сердце. А что Лена? Лена? Она ждет тебя там, в твоем доме. «Она ушла в тот самый день, когда ты приезжала», — проговаривает Алекс тихо. Подняв лицо, я смотрю в его серьезные глаза. «Почему?» «Я попросил».